Сцена 10, первая репетиция без текста не задалась В тот раз мы впервые вышли на площадку. Театр Арчибальда Делакера вмещал 500 зрителей и был украшен со всей умеренностью барочной оперы. Кресла были обиты тем же синим бархатом, что пошел на большой занавес, а Люстра производила такое впечатление, что некоторые зрители, сидевшие на балконе, больше смотрели на нее, чем на сцену. За шесть недель до премьеры ни декораций, ни реквизита еще не было, но место под них было размечено скотчем. Казалось, что стоишь посреди огромного пазла. Я выучил текст Каски, но Октавием всерьез пока не занимался, поскольку он появляется только в четвертом акте. Скорчившись в третьем ряду, я лихорадочно перечитывал предстоявшие мне монологи, пока Александр и Ричард топтались потому что мы начали называть сценой в шатре — которая к тому времени представляла собой наполовину спора военной стратегии, наполовину ссору любовников. Джеймс. «Я так бы Каю Кассию ответил, когда Марк Брут такую скупость явит, поганых денег другу пожалев. Готовьте боги-молнии, его порвите!» Александр. «Я тебе не отказал». Джеймс. «Ты отказал, Александр. Нет, просто мой ответ дурак принес». Брут сердцем не разбил. Друг должен другу слабости прощать, а брут мои нещадно раздувает. Они так долго в ярости смотрели друг на друга, что я повернулся к столику суфлера раньше, чем Джеймс моргнул и произнес текст. Я ощутил укол сочувственной неловкости. Ричард, дожидавшийся в кулисе выхода призраком Цезаря, переступил с ноги на ногу и плотнее скрестил на груди руки. «Нет, если их не пробовать на мне!» — подала реплику Гвендолин, сидевшая в глубине зала. Потому как преувеличенно она подчеркнула ритм, я понял, что она начинает уставать от сбоев. Джеймс. «Нет, если их не пробовать на мне!» Александр. «Не любишь ты меня!» Джеймс. «Твои пороки я не люблю!» Александр. Друг их бы не заметил, Джеймс, льстец не заметил бы, пускай они салим по размером, Александр. Приходи, Антоний, Октавий, молодой, сюда, отмстите лишь Кассию. Устал от мира, Кассий. Текст, Гвендалин. Любимому не мил, Александр, любимому не мил, противен брату, изруган как холоп, все, в чем виновен, записано. Черт, текст. Гвендерин, затвержена на память, Александр, точно, простите, затвержена на память, чтоб в зубы ткнуть, о, вся моя душа слезами и зайдет. Александр протянул воображаемый кинжал, реквизит нам еще не дали, и рванул ворот рубашки. «Вот мой кинжал!» — воскликнул он. «Вот грудь моя открыта, сердце в ней! Дороже копий, простите, не то... М -м -м -м, копии плутаса... так... да мою же мать!» «Текст!» — он взглянул на столик суфлера, но прежде чем Гвендолин успела подать ему реплику, из левой кулисы в рабочий свет шагнул Ричард. «Прошу прощения», — сказал он, и его низкий голос эхом отозвался в почти пустом зале. «Мы всю ночь на эту сцену убьем. Ясно же, что они текста не знают». В последовавшей за этим тишине я с открытым ртом уставился на Джеймса, боясь обернуться. Они с Александром смотрели на Ричарда с таким негодованием, будто он сказал что-то непристойное, а Мередит застыла, где сидела, на полу в проходе, разминая ногу, чтобы снять судорогу. Рен и Филиппа вытянули шеи, всматриваясь в темноту поверх моего плеча. Я отважился глянуть назад. Гвендолин поднялась с кресла. Фредерик сидел рядом со мной, сложив руки на груди и хмуро смотрел в пол. «Ричард, хватит!» — резко произнесла Гвендолин. — Отдохни пять минут и не возвращайся, пока не остынешь. Сперва Ричард не двинулся, словно не понял. Потом резко развернулся и, не сказав ни слова, ушел в левую кулису. Гвендолин посмотрела на Джеймса и Александра. — Вы двое тоже передохните. Перечитайте текст и возвращайтесь готовыми к работе. Вообще, перерыв для всех. Ступайте. Никто не двинулся с места, и она замахала руками, выгоняя нас из зала, словно стайку не туда забредших цыплят. Я помедлил, пока мимо меня не пронесся Джеймс, потом пошел за ним на погрузочную площадку. Александр уже был там и уже раскуривал косяк. — Сукин он сын, — сказал Александр. — У него текста вдвое меньше, чем у нас, и хватает же наглости перебивать нас во время первого прогона. Да пошел он! — Он сел, глубоко затянулся, потом передал косяк Джеймсу, который сделал одну короткую затяжку и вернул косяк. «Не то, чтобы ты был неправ», — сказал Джеймс, выдыхая облачко белого дыма. «Но и он не совсем неправ». Александр бросил на него возмущенный взгляд. «Ну и ты тогда тоже иди». «Не дуйся, мы должны были тверже знать текст. Ричард нам на это указал только и всего». «Да», — сказал я, — «но сделал это, как полный мудак». Уголок рта Джеймса подрагивал с обещанием улыбки. И то правда. Открылась дверь, на пороге появилась Филиппа, обхватившая себя руками от ночного холода. «Эй, ребят, вы как?» Александр снова глубоко затянулся и приоткрыл рот так, что дым заструился наружу долгим ленивым потоком. «Длинный вышел вечер», — без выражения в голосе отозвался Джеймс. «Если вам от этого станет лучше, меридит только что оторвала Ричарду башку». «За что?» — спросил я. «За то, что вел себя как придурок», — ответила она, как будто это и так не было очевидно. «То, что она с ним спит, еще не значит, что она не видит, когда он козлит». «Джеймс», — я запутался, — «он придурок или козел?» «Филиппа». Честно говоря, по-моему, Ричард может совмещать. Я. Ну, по крайней мере, ему какое-то время не дадут. Александр. Да, класс. От этого ему сразу захочется стать частью команды. Вообще-то он извинился, сказала Филиппа. Ну, перед Мередит. Сказал, что повел себя глупо и уже жалеет. Правда? Спросил Александр, вокруг головы которого вился дым, словно она сейчас вспыхнет. То есть он... — Не только придурковатый козлино-мудацкий сукин сын, но и уже извинился. Он бросил косяк на бетон и раздавил его пяткой. — Это просто замечательно! Теперь нам излиться-то не на что! — Нет, правда, пошел он. Он закончил растирать косяк и поднял на нас глаза. Мы стояли вокруг него неровным кольцом, сжав губы и изо всех сил стараясь удержать лица. — Что? — Филиппов встретилась со мной глазами. И мы покатились со смехом.